Внутри радиограмм центра, донесения наших разведчиков, различные документы. Вот паспорта, выданные третьей страной, свидетельства о браке, заполненные замысловатой вязью вид на жительство, увы, уже безнадёжно просроченный. Я спрашиваю, какое звание у Ирины Каримовны и какие у неё награды? Звание майор, а награды? На фронте получила орден Отечественной войны, А у нас медаль за боевые заслуги. Да мы, собственно, работаем не за награды. Конечно же, подумал я, не за это, но всё-таки разве не заслуживают высоких наград те, кто ежечасно рискует жизнью во имя своей страны. Я вспомнил скромную квартирку Ирины Каримовны и её мужа. Старенький телевизор, дешёвые занавески, только красивые восточные деревянные панно с инкрустациями на стенах. Да диковинные вазочки и статуэтки память о Юго-Восточной Азии украшают их жилищ. Спросил, а как же быть э, с расхожим мнением об огромной зарплате тех, кто работает за рубежом? Не знаю, как у других, а у нас богатеем не станешь. Да и не в деньгах счастье. И то верно, не в деньгах, но должна быть справедливость. Начальники многих областных управлений КГБ носят генеральские погоны. Наверное, у них хлопотные работы. Не знаю, не знаком с ней. Однако, если сравнить с работой разведчика за рубежом, но закончить этот рассказ мне хотелось бы всё-таки на оптимистической ноте. Бытовые условия не особенно волнуют Ирину Каримовну. Она довольна своей судьбой. Если бы пришлось жить заново, говорит она. И спросили: "Хочешь пройти снова весь путь?" Я бы твёрдо ответила: "Да". Она полна энергии, деятельна, инициативна. Встреча с такими людьми оставляет глубокий след. Как жаль, что мы мало знаем о них. Через 2 месяца та же газета Труд опубликовала письмо одной из читательниц. Не так давно в Труде в нескольких номерах 8, 14, 15, 20 марта Были опубликованы документальные материалы о удивительной судьбе советской разведчицы, бывшей киноактрисы Ирины Каримовны Алимовой. За рубежом она работала уже после войны вместе с мужем, но ему посвящено в публикациях всего несколько строк. Даже имени не назвали. По-моему, это нехорошо и несправедливо. Наверняка всю жизнь он шёл по лезвию ножа, подвергал себя смертельной опасности во имя высших интересов Родины. а мы его на старости лет благодарим вот так забвением. Хоть доброе слово-то заслужили эти люди. Прошу переслать моё письмо председателю комитета государственной безопасности СССР Н. Синельчикову, медсестра филиала поликлиники номер 2 Минздрава РСФСР Москва. Редакция Труда обратилась вновь В нелегальную разведку с просьбой предоставить дополнительные материалы для новой публикации. Положительный ответ на это обращение редакция получила неожиданно быстро. 20 лет под чужим именем. Когда мы ехали к Шамилю Абдул-Лазяновичу Хамзину, в ту же скромно обставленную квартиру с пятиметровой кухней в блочном доме, где я беседовал месяц назад с Ириной Каимовной-Алимовой, каждый из супругов оставил свою фамилию, руководитель одного из подразделений советской внешней разведки, статный 65-летний полковник, сказал мне, «Знаете, разведчики не очень разговорчивы, если речь заходит об их жизни. Не особенно нажимайте на него. Между прочим, из последней зарубежной командировки он вернулся совсем недавно». по нашим меркам в начале 80-х годов в общей сложности около 20 лет провёл Шамиль за границей под чужим именем после этого не так просто полковник на секунду задумался как бы лучше сказать оттаять что ли изменить привычки ибо каждый год там стоит по крайней мере трёх обычных полковник знает об этом не понаслышке Он тоже немалую часть жизни провёл за рубежом под чужим именем. В разговоре как бы между прочим заметил: если не нароком встретиться меня за рубежом, то совсем не обязательно обнаруживать наше знакомство.